Глава шестая. Тогда начались страдания Натальи Львовны. Валерия ребенка уже нет, его отнимет общество, университетская среда, у него будут свои отдельные интересы. Красавец. Всесторонне образованный, симпатичный, серьезный. Валерий выделялся из толпы и не мудрено, что с ним знакомились и на перерыв звали к себе. Надев мундир, он точно переродился. У него явился новый тон, целая гамма неуловимых тончайших оттенков в отношении к матери, которая она чувствовала с острой болью. «Куда ты идешь?» – испуганно спросила она, когда в первый раз за все двадцать лет он надел вечером пальто, чтобы идти к новым товарищам. Он мягко заметил ей, что он уже не мальчик и свободен идти, куда захочет. Впрочем, чему и огорчаться? Он обнял нежно ее плечи и врежал к себе ее голову. Вернувшись, он подробно расскажет ей о своих новых знакомых и будет, как всегда, руководиться ее советами. Он ушел. Она все сидела в той же позе, уронив руки на колени, глядя перед собой широко открытыми глазами, стараясь понять. Жизнь ломалась, торгалось что-то новое. Он ускользнул от нее, когда, как могла она... Проглядеть в нем эту независимость, так он был скрыт, значит, и она его не знала, живя с ним одной жизнью двадцать лет. Я уже не мальчик, мама, я свободен идти куда хочу. Какой тон! -то чуть ли не вызов! Обидное снисхождение взрослого к старухе. Она встала и взглянула на себя в зеркало, внимательно, в первый раз после долгих лет. Да. Ей сорок пять лет. заботясь об этом мальчике она не заметила, как исчезла молодость. Он вернулся только к рассвету. Она не спала всю ночь. Она открыла ему дверь сама и с упреком взглянула ему в лицо. «Мама! Неужели ты не ложилась?» Она залилась слезами. Это его сразило. Он никогда и не видал ее плачущей, слабой, жалкой. «О чем?» — горестно спрашивал он, стоя перед ней на коленях. — каких только ужасов не пережила она. Эта молодежь не имеет веры, отрицает традиции, долг перед семьей. Ее авторитет будут колебать в глазах сына. А хватит ли у него мужества, чтобы отразить этот наглый натиск беспорядочно воспитанных людей, выросших в печальной школе отрицания без принципов? Без руководящего идеала в жизни, чтобы бороться с ними, нужен характер, нужны твердые убеждения, а если характеру ее вали, на нее нападали сомнения, вечно подавляя сына своим авторитетом, своим превосходством, не задавила ли она в нем самостоятельности? Кто знает, его кажущая твердость может быть одним детским капризом, упорством, А слабому человеку так легко теперь подпасть под вредное влияние известных кружков. И погибнуть он удержал ее как мог. Они такие славные, сердечные, серьезные. Они пьют, да, но, видишь, я не пил, и пить никогда не буду. Он уходил опять, и все чаще. Она как будто привыкла к одиночеству, были и другие сомнения. Сама она и Валя стояли так далеко, от соблазнов жизни были как дети, неопытные и чисты душой. Наталья Львовна слыхала, что студенты, не занимающиеся политическими вопросами, кутят и развратничают. Она в отчаянии ломала руки. Как эти милые губки, на которых еще скользит детская улыбка, прильнут к устам другой женщины, продажной и порочной? В этой ясной душе проснутся грубые инстинкты, заговорит, быть может, страсть к дурной женщине, и он растратит силы, разрушит здоровье в оргиях, будет бежать от матери в продажные объятия. Что-то надломилось, словно в чувстве Натальи, любовной к сыну. Настрадалась ли она от ревности и горя, устала ли душой, но в отношении ее к сыну проявились какая-то Странная холодность, словно отчуждение. Сын этого не замечал, упоенной свободой, новыми интересами и иными привязанностями. Наталья Львовна втайне мучилась, часто плакала в долгие одинокие вечера, но с виду она была спокойна. Когда сын приходил к ней делиться новостями и впечатлениями, она внимала ему, преувеличенно равнодушно, чтобы уколоть его. Тогда он огорчался. «Ты сердишься, мам?» «За что?» Но она враждебно уклонялась от его ласк, подозрительно искала в его лице отпечатка других страстей. В его глазах отблеск иного чувства. «Ступай, тебя товарищи ждут!» «Со старухой я знаю скучно, ты уже не маленький. Моя забота тебе не нужна». «Зачем эта горечь?» — удивлялся он. «За что? Не все разве пользуются свободой?» «Разве он любит ее меньше с тех пор, как стал студентом? Нельзя же уйти от жизни, как ушла она!» Эту фразу он почему-то повторял слишком часто. Раз он вернулся взволнованный, бледный, страдающий, на ее испуганные вопросы он почти прорыдал в каком-то непонятном отчаянии. «Зачем ты меня прятала от жизни? Зачем я так поздно узнаю ее? Еще тогда в деревне я это предчувствовал. Я к ним стремился...» Ты оторвала меня от почвы, она встала глубоко уязвленной этой неблагодарностью. О, вот в чем он ее обвиняет, что она любя удаляла его от жестоких и мрачных картин жизни, от ее грязи и пошлости, а если сама она ушла от людей, то не для того ли, чтобы ему одному посвятить всю жизнь, всю любовь? Ты оказала мне плохую услугу, усмехнулся печально Валерий, и вся твоя жизнь Сплошная ошибка. Она поглядела на него широко открытыми глазами. Да полно. Он ли это? Молча она вышла и заперлась. Это была их первая ссора. Конечно, они помирились. Он просил прощения, оправдывался. Разве он хотел обидеть? Просто они немного не понимают друг друга. Еще бы. Подхватила она с усмешкой. Мой век кончен. «Твой начинается», — мы говорим на разных языках. Они никогда больше не касались этих тем, но он уходил от нее все дальше с каждым днем. Она это чувствовала. Не так ли всюду и везде? Мать жертвует жизнью за птенцов, всего лишает себя, чтобы поднять их на ноги. Они оперились и улетают в далекий мир, не заботясь о старом сердце, которое остается разбитым и одиноким в осиротевшем гнезде, Нелепый, безжалостный закон жизни, как он возмущал ее всегда. Она верила когда-то, что этот закон обойдет ее, что Валя не будет эгоистом, который все берет от матери и ничего не несет ей взамен. Нет, видно, дети все одинаковы. Она просиживала вечера и ночи, склонясь над камином, грея свое зябнувшее тело и разматывая бесконечный клубок невеселых дум. Иногда бывали все-таки дни просветления. «Не горюйте», — говорил ей старичок-доктор, его единственный друг. «Молодежь увлекается и женщинами, и идеями. Это все равно, что в детстве кори. Через это все проходят. Чувство к матери восторжествует над всем. Сейчас у вас нет серьезных соперниц». Вот если он женится, а, это другое дело. Невестка — кошмар матерей. Она получит права, она рассорит, она разлучится, сына с матерью. О, это я на себе испытал. Глядите зорко, чтоб ее душе не зажглась сильная, глубокая привязанность к другой женщине. Это одно страшно, одно. Невестка. Об этом Наталья Львовна даже думать не хотела. Сын все чаще уходил из дома, все позже возвращался, был так задумчив, рассеян. Она следила за ним беспокойным, блестящим взглядом. Влюблен, тоскует. «Пусть, пусть, все это в порядке вещей, все это минует», — говорил ей внутренний голос. «Чувство к матери не исчезнет никогда». Один раз она решила спросить его, что думает он о женитьбе Он вдруг стал серьезен. «Никогда я не женюсь». «Никогда, никогда, милая мама», ответил он печально. Безумная радость наполнила ее душу. Она не спросила себя даже, откуда такое странное решение в красивом юноше. В ее глазах это было естественно, это была награда за ее любовь и заботу, это была ее мечта. «Ах, как сладко было рисовать себе в грезах эту жизнь вдвоем, где-нибудь в провинции, эту тесную жизнь прежней дней, куда не будет она со своей страстью и требованиями, где не будет заботы о малютках, детях, иных привязанностей, иных печали и радости». «О, мать опять сумеет незаметно войти во все изгибы его души и стать ему необходимой, как воздух, и их разлучит. Одна смерть. Теперь она все простила ему, все. Она ни разу не спросила его, где пропадает он ночи, ни разу не упрекнула за свое одиночество». Пусть пьет жадно чашу веселья и наслаждения, все минует. Чувство к матери не исчезнет никогда. Для других сердце его останется закрытым, и никто не станет между ними. Их разлучит одна смерть.